Глава 7. Пятница оказалась бедна на сенсации, а потом газеты пестрели описаниями происшествия с Катей. Прессу не часто приглашают на такое зрелище заранее, и поэтому в большинстве газет оно оказалось на первой странице. Одна из газет бессердечно предположила, что всё это было задумано заранее для подогрева интереса публики, только спектакль зашёл через чур далеко. Правда, в следующем абзаце это предположение опровергалось, но как-то неубедительно. Читая газету, я задавался вопросом, сколько людей поверит именно этому. Вспоминая лукавую улыбочку Кати, я спрашивал себя, не могла ли она действительно подстроить это сама вместе с Родриком? Да нет. Вряд ли она стала бы рисковать жизнью. Или она не сознавала, что рискует? Я взял «Ран Дейли Стар» посмотреть, что они сделали с информацией, переданной Родерикам, и обнаружил, что Родерик написал статью сам, глазами очевидца событий нашего корреспондента Родерика Ходжа. Статья была не слишком эмоциональная, если учесть, насколько близко к сердцу принял это сам Родерик. Но именно он более чем кто-либо подчеркивал то, что сразу пришло в голову Конраду. Если бы Катя не взяла у меня микрофон, током ударила бы меня. Интересно, насколько этого хотелось самому Родерику? Начать с того, что тогда событие было бы куда занимательнее? Криво улыбаясь, я дочитал статью до конца. В последнем абзаце сообщалось, что Катя сейчас находится в больнице, и ее состояние удовлетворительное. Я отодвинул газеты. Принимая душ и бреясь, я успел сделать два вывода. Во-первых... в том, что я сделал, не было ничего из ряда вон выходящего, и всё это совсем не стоит такой шумихи. А во-вторых, теперь мне будет ещё труднее объяснить Неисси, почему вместо доказательств я привезу ей одни только догадки. Потом я спустился вниз к столку партье и спросил, не могут ли они упаковать для меня завтрак и нанять лошадь. Я хочу провести день в седле в какой-нибудь приятной местности. Мне ответили: "Пожалуйста, Взмахнули волшебной палочкой, и часам к одиннадцати я уже ехал по проселочной дороге под ярким солнцем в двадцати пяти милях к северу от Йоханнесбурга, на вышедшей в отставку скаковой лошади, которая знавала лучшие дни. Владельцы лошади мягко настояли на том, чтобы отправить со мной своего главного конюха, а то еще заблужусь. Впрочем, конюх почти не говорил по-английски. А я... банту и вовсе не знал, так что он мне совсем не мешал. Джордж был невысок, хорошо ездил верхом и то и дело расплывался в улыбке. Мы миновали перекрёсток, на котором стоял одинокий латок, нагруженный ананасами и ещё какими-то ярко-оранжевыми фруктами. Продавец тоже сиял лучезарной улыбкой. "Нарджс", сказал Джордж, указывая на латок. Я с знаками показал, что не понимаю. Всё-таки иногда полезно быть актёром. Нарджис, повторил Джордж, спрыгнул с коня и подошёл с ним к латку. Я уловил тот факт, что Джордж собирается что-то покупать, а кликнул его и выудил из кармана пятирандовую бумажку. Джордж улыбнулся, быстро торговался и вернулся с огромной авоськой с этими Нарджис, двумя спелыми ананасами и большей частью денег. Мы спокойно поехали дальше. Остановились в теньёчке, съели по ананасу, разделили пополам холодного цыплёнка, которого я привёз из гостиницы, и запили всё это яблочным соком без сахара из банок, которые дали с собой Джорджу. На Арджис оказались чем-то вроде огромных месистых мандаринов с зелёными пятнами на кожице. На вкус они тоже были как мандарины, только лучше. Джордж устроился закусывать в 30 шагах от меня. Я махал ему, чтобы он подсаживался поближе, но он не послушался. После полудня мы много ездили рысью и лёгким галопом по жёсткой, побуревшей от засухи траве. Наконец мы перешли на шаг, чтобы дать лошадям остыть. И тут впереди показались конюшни. Мы подъехали к ним с противоположной стороны. За прокат лошади с меня взяли 10 рандов. Но этот день стоил тысячи. Поэтому я дал Джорджу на чай 5 рандов, хотя хозяева шепнули мне, что это чересчур много. Джордж одарил меня последней ослепительной улыбкой, сунул мне авоську Snarr Giles, и все трое дружески помахали мне вслед. Ах, если бы вся жизнь была такой естественной, такой простой и незамысловатой. Проехав миль 5 по дороге, я подумал: что если бы это было так, я бы, пожалуй, помер от скуки. Конрад приехал в Угуана-Рок раньше меня и сидел в холле. Увидев меня на пороге гостиницы, он критически оглядел меня с головы до ног. Пыльного, потного, снарджиес в авоське. «Где тебя носила, дорогуша?» «Верхом катался». «Какая жалость, что при мне нет моего арифлекса», — возопил он. «Какой был бы кадр! Ты стоишь спиной к свету». похожие на цыгана и с этими апельсинами. Нет, надо будет это вставить в следующий фильм. Такие находки не должны пропадать. Рановат ты явился, — заметил я. А какая разница, тут дожидаться или где-нибудь еще? Ну, пошли наверх, мне надо переодеться. Он поднялся в мой номер и безошибочно выбрал самое удобное кресло. — Хочешь на Арджия? — спросил я. Я предпочёл бы мартини, но ну так закажи. Он позвонил, заказал себе выпивку, и её принесли, пока я был в душе. Я вытерся и вышел в комнату в одних трусах. Конрад вооружился ещё и огромной сигарой, достойной Черчилля, и теперь сидел, окутанный дымом, запах которого навевал мысли о лондонских клубах и плутократии. Он просматривал стопку газет, всё ещё аккуратно лежавших на столике, потом сложил их как было. «Это все я уже читал», — сказал он. «Ну как тебе, нравится для разнообразия побыть настоящим героем?» «Не пари чушь. Что такого героического в том, чтобы оказать первую помощь?» Он усмехнулся и сменил тему. «Черт возьми, что же все-таки заставило тебя приехать сюда на премьеру после того, как ты столько лет отказывался демонстрировать свою физиономию иначе, как на экране?» «Я приехал посмотреть лошадей», — сказал я и объяснил насчет нерисы. «А-а-а, ну тогда понятно. Ну и что узнал ты? Что с ними не так?» Я пожал плечами. «Пока нет. И вообще не знаю, как это можно выяснить. Я выудил из чемодана чистую рубашку. Завтра поеду на скачки в Джермистон и буду смотреть в оба, но вряд ли кому-то удастся доказать, что виноват гравил Аркнольд». Я надел носки, темно-синие брюки и туфли без шнурков. «Слушай, а что вы с Ивеном тут делаете?» «Фильм? А что же еще?» «Какой фильм?» «А, какую-то чертовщину про слонов». Ивен вбил себе в голову, что непременно хочет снять этот фильм. Все было готово еще до того, как на него повесили человека в машине, и поскольку проторчали в Испании дольше, чем рассчитывалось, сюда мы приехали позже, чем было надо». Сейчас нам уже полагается быть в национальном парке Крюгера. Я стал причёсываться. А кто в главной роли? Дрикс Годдерт. Я оглянулся на Конрада через плечо. Он сардонически усмехнулся. Ивин им вертит как хочет, дорогуша. Дрик столько и делает, что выслушивает указания точно хорошо вышколенная собачка. Ну что ж, тем лучше для вас, но Дрик такой нервный. что если ему каждые 5 минут не говорит, что он всё сделает блестяще, он тут же начинает думать, что все его ненавидят. Он с вами, слава богу, нет. Должен был быть, но теперь решили, что он приедет вместе с остальной группой после того, как мы с Иваном выберем места для съёмки. Я положил расчёску и надел часы, рассовал по карманам ключи, мелочь и носовой платок. «Ты не был на просмотре эпизода в пустыне в Англии?» — спросил Коннорд. «Нет, Ивин меня не пригласил». «Как это на него похоже!» Коннорд отхлебнул большой глоток и покатал Мартини на языке. Скосил глаза на столбик пепла на конце своей мини-торпеды. «Хорошие вышли кадры. Ну еще бы. Мы с ними столько возились». Коннорд улыбнулся, не глядя на меня, «Но сам фильм тебе вряд ли понравится». Я ждал продолжения, но видя, что объяснять он не спешит, спросил: "Почему? В нём есть что-то помимо чистой актёрской игры?" Конрад помолчал, подбирая слова: "Понимаешь, дорогуша, даже мне, старому цинику, эти страдания показались чересчур настоящими". Я ничего не сказал. Конрад взглянул на меня: "Обычно ведь ты не любишь раскрываться, верно? Ну вот, дорогуша, а на этот раз Я поджал губы. Я прекрасно знал, что я сделал. Я знал это ещё тогда, в процессе съёмки. Я только надеялся, что ни у кого не хватит проницательности это заметить. Как ты думаешь, критики увидят то, что увидел ты, спросил я. Конрад кривовато улыбнулся. Ну а как же? Лучше во всяком случае. Я уныло разглядывал ковёр. Играть слишком хорошо, пропускать эмоции через себя и заставлять аудиторию чувствовать то же, что и ты, Это всё равно что раздеваться на публике, даже хуже. Это значит позволить всему свету заглядывать тебе в душу. Чтобы суметь воспроизвести чувство так, что другие его поймут, а может даже ощутят впервые в жизни, надо иметь представление о том, как это бывает на самом деле. Показывать, что ты это знаешь, значит признаваться, что с тобой такое бывало. Человеку по природе скрытному не так-то просто раскрываться. А если не научишься раскрываться, никогда не станешь великим актёром. Я не великий актёр. Опытный? Да. Популярный? Конечно. Но если не научусь выставлять себя напоказ, ничего великого я не создам. В том, чтобы раскрываться в роли дальше определённого предела, мне всегда чудилось нечто нездоровое. Когда я рискнул сделать это в машине, я просто рассчитывал, что моё я будет незаметно за испытаниями, которые переживает персонаж фильма. Я сделал это из-за Ивена, скорее в пик у ему, чем для того, чтобы угодить. Есть грань, переступать которую актёр может только по своей воле. Ни один режиссёр не имеет права этого требовать, а я шагнул далеко за эту грань. О чём ты думаешь? поинтересовался Конрад. Впредь я буду строго придерживаться рамок актёрской игры, как и раньше. «Ты трус, дорогуша!» «Да!» Конрад встряхнул пепел. «Если ты выполнишь свою угрозу, все будут очень недовольны. Еще бы!» «Хм-хм-хм!» Конрад покачал головой. «После того, как они попробуют настоящего, лопать и рзац уже никого не заставишь!» «Прекрати глушить Мартиния!» «Оно внушает тебе идиотские мысли!» Я прошел через комнату, Надел пиджак, положил в карманы бумажник и ежедневник. Пошли в бар. Конрад послушно выбрался из кресла. — Вечно прятаться от самого себя невозможно, дорогуша. — Я не тот, за кого ты меня принимаешь. — Нет, дорогуша, — сказал Конрад. — Именно что тот. Приехав на следующий день на скачки в Джермистон, я обнаружил, что на воротах меня ждут не только обещанные бесплатные билеты от Гревела Аркнольда, но еще и подромовский служащий, тоже с бесплатными билетами и приглашением на ланч от имени председателя жокей-клуба. Я послушно отправился следом за служащим. Он провел меня в большую столовую, где за длинными столами уже сидели человек сто. Все семейство Ван Хурен, включая угрюмого Джонатана, занимало места за столом, расположенным ближе к двери. Увидев меня, Ван Хурен встал. Мистер... Клагвоит это Эдвард Линкольн, сообщил он человеку, сидящему во главе стола, и мне объяснил: "Мистер Клагвоит наш председатель". Клагвоит встал, пожал мне руку, указал на свободный стул слева от себя, и мы все уселись. Виви Ван Хурен в зелёной шляпке с широкими полями сидела напротив меня, по правую руку от председателя. Рядом с ней сидел её муж. Слева от меня сидела Салли Ван Хурен, а дальше её брат Похоже, все семейство было хорошо знакомо с Клагбейтом. У председателя было много общего с Ван Хуреном. Та же внешность богатого и солидного человека, та же уверенность в себе, такое же грузное тело и острый ум. Когда завершился обмен любезностями, традиционными вопросами и замечаниями, как вам нравится Южная Африка, лучше игуана рок-гостиницы не найти, надолго ли вы здесь... Разговор, естественно, обратился к теме, занимавшей умы всех присутствующих к лошадям. Ван Хуры надержали жеребца четырёхлетку, который месяц назад пришёл третьим в Данлопском золотом кубке, но сейчас, во время относительного затишья, они решили дать ему передышку. Клагвейт владел двумя трёхлетками, оба они выступали в сегодняшних скачках, но ничего особенно выдающегося от них не ждали. Мне без особого труда удалось перевести разговор на лошадей не рисы, а от них на гравила Аркнольда. Я как бы из-подваль начал расспрашивать, какая у него репутация, как у человека и как у тренера. Ван Хурен и Клагвайт оба были не из тех людей, которые выложат вам напрямик все, что думают. Но Джонатан, поддавшись вперед, выдал «Хамоватый ублюдок с руками тяжелыми, как золотые слитки». «Надо будет сказать не Риссей, когда вернусь», — заметил я. «Тетя Портия все говорила, что он зато умеет обращаться с лошадьми», — вступилась Салли. «Ага, умел когда-то», — возразил Джонатан. Ван Хурен взглянул на него не без усмешки, но, тем не менее, умело перевел разговор на другую тему, явно опасаясь, как бы Джонатан не дошел до прямых обвинений. Знаете, Линк, ваш Клиффорд Венкинс вчера звонил нам и предлагал билеты на вашу премьеру. Похоже, Ван Хурона это позабавило. Я с удовольствием отметил, что он позволил себе опустить официальное мистер. Возможно, через пару часов дойдёт даже до того, что мы будем называть друг друга по имени. Видимо, хотел загладить свою резкость. Полагаю, он наконец потрудился выяснить, кто вы такой. заметил Клогвойд, который очевидно знал всю историю. Ну, это всего лишь э, боевик, сказал я. Боюсь, вам будет не интересно. Ванхуран насмешливо усмехнулся. По крайней мере, вы не сможете обвинять меня, что я порицаю то, чего не видел. Я улыбнулся в ответ. Да, деверь сестры Нирисы определённо приятный человек. Мы покончили С великолепным ланчем и пошли смотреть первую скачку. Жакеи уже садились в седло, и Виви и Салли бросились к букмекерам поставить парочку рандов. Ваш приятель Венкинс говорил, что будет здесь сегодня, сообщил Ванхурен. О, господи, Ванхурен хмыкнул. Аркнольд был в поддоке, подсаживал в седло своего жакея Валом Камзоле. А, кстати, сколько весит золотой слиток? поинтересовался я. Ван Хурн проследил направление моего взгляда. «Обычно семьдесят два фунта, но поднять его куда труднее, чем, к примеру, жокея». Данила стоял у ограды и смотрел на лошадей. Когда лошади удалились к старту, он обернулся, увидел нас и подошел. «Привет, Линк! А я вас разыскивал. Как насчет выпить пивка?» «Квентин», — сказал я, хотя прошло не два часа, а всего минут десять. «Это Данила Кейфси, племянник Нерисы». «Данила, это Квентин Ван Хурен. Его невестка Портия Ван Хурен была сестрой Нерисы». «Ого!» — сказал Данила. Глаза его расширились, и он уставился на нас немигающим взглядом. Похоже, он действительно удивился. «Великий Боже!» — воскликнул Ван Хурен. «А я и не знал, что у Нерисы есть племянник». «Я вроде как выпал из ее жизни, когда мне было лет шесть», — объяснил Данила. «Объяснил Данила». Мы с ней снова встретились только этим летом, когда я приехал в Англию из Штатов. Ван Хорен сказал, что он только два раза встречался с мужем Нерисы, а с его братом, отцом Данила, и вовсе ни разу не виделся. Данил сказал, что никогда не встречался с Портией. Они разобрались в запутанных фамильных связях к взаимному удовлетворению и, похоже, очень быстро достигли взаимопонимания. Ну надо же, говорил Данила, явно очень довольный. Сразу столько родственников. Когда Виви, Салли и Джонатан присоединились к нам после скачки, они принялись шумно обсуждать новость, размахивая руками. Значит, нам он вроде как кузен, решительно заявила Салли. Здорово, правда? Даже Джонатан повеселел, обнаружив в своей семье такого весёлого парня. Молодые люди утащили Данила с собой. Уходя, он оглянулся на меня через плечо. Взгляд у него был чересчур уж взрослый. «Славный мальчик», — сказала Виви. «Да, Нериса от него без ума», — согласился я. «Надо будет пригласить его к себе, пока он тут, верно, Квентин?» «О, кого я вижу! Джанет Франкен-Луц! Сто лет ее не встречала! Извините, Линк!» И зеленая шляпка бросилась навстречу подруге. Увы, Ван Хурен оказался прав. Клиффорд Венкинс действительно появился на скачках. Правда, нельзя сказать, что почтенный менеджер подошел к нам так же свободно, как Данила. Он подобрался как-то боком, точно краб, описал дугу, споткнулся о собственные ноги и, наконец, очутился рядом со мной. «Э-э-э, Линк, рад вас видеть. А вы, должно быть, мистер Ван Хурен?» Очень рад, э, очень рад познакомиться, сэр. Он пожал руку Ван Хурону. Благодаря светской закалке, Ван Хурон сумел удержаться от того, чтобы вытереть руку о брюки. Так вот, Линк, я, э, пытался пару раз до вас добраться, но вы, э, вас никак не застанешь. Короче, я, э, короче, вас не было. И я подумал, То есть в смысле, э, ну, что здесь вы наверняка появитесь. Я начал проявлять нетерпение. Он поспешно вытащил из внутреннего кармана пачку бумаг. Так вот, мы хотим, э, то есть компания устраивает, э, то есть поскольку вы согласились на пресс-конференцию, в смысле, они хотят, чтобы вы пришли, э, сейчас посмотрим. Вот, в следующую среду будет конкурс красоты, название мисс Яурк. И вас спросят принять участие в жюри и э быть почётным гостем на заседании клуба Домохозяйка-кинолюбительниц в четверг. А в пятницу будет благотворительный приём, который устраивают спонсоры нашей премьеры, то есть э фирма Гафмяс корм для домашних любимцев. Э а в субботу, в субботу у нас официальное открытие выставки «Современный интерьер!» «Все это очень престижный...» «Э-э-э...» «Нет», — коротко ответил я. «Бога ради», — сказал я себе, «только не вздумай устроить скандал». «Э-э...» — сказал Венкинс, не чуя опасности. «Мы... э-э...» «То есть наша компания...» «Мы полагаем...» «В смысле, что вам следовало бы сотрудничать?» «Ах, вот как!» Я сделал несколько глубоких вдохов. «А как вы думаете?» Почему я не позволил вашей компании оплачивать мои расходы? Как вы думаете, почему я за всё плачу сам? Венкинс сделался ужасно несчастным. Ну ещё бы. С одной стороны компания давит, а с другой страшный Эдвард Линкольн упирается. У него на лбу снова выступили бисеринки пота. Да, но он взглянул. Ну, ща предполагал. В смысле, Нам следует подготовить различные организации к тому, чтобы, э-э, ну, чтобы они согласились э, заплатить. Я сосчитал до пяти. Зажмурился, снова открыл глаза, убедившись, что могу разговаривать нормально, сказал: "Мистер Венкинс, передайте вашей компании, что я не желаю принимать ни одного из этих приглашений, что я приду только на премьеру и на небольшой приём перед показом или после него". Как я и обещал. Но, хм. Но мы же всем сказали, что вы придёте. Вам известно, что мой агент с самого начала специально просил вас не устраивать ничего подобного. Да, но компания говорит, э, то есть, в смысле, пошёл ты со своей компанией, рявкнул я про себя, а вслух сказал: "Я туда не поеду". Но не можете же вы, ну, так всех разочаровать, в смысле, Теперь они ведь не станут ходить на ваши фильмы, если вы не придёте. То есть мы ведь мы сказали, что вы будете. Ну что ж, вам придётся им передать, что вы забыли спросить меня, когда давали обещание. Компания будет очень недовольна. Она будет недовольна, потому что это повредит её доходам. Они сами виноваты. Если они думали, что могут затащить меня на все эти сборища с помощью шантажа, они ошиблись. Клиффорд Венкинс глядел на меня со страхом, а Ван Хурен — с любопытством. Я понял, что, несмотря на все мои усилия, со стороны все же заметно, как я зол. Я сжалился над Венкинсом и взял себя в руки. Скажите вашей компании, что на следующей неделе меня вообще не будет в Юханнесбурге. Скажите им, что если бы у них хватило ума сперва посоветоваться со мной, я бы им сказал, что до премьеры я буду занят. Венкинс снова сглотнул и сделался ещё несчастнее. Они скажут, что я должен вас убедить, весьма сожалею. Они даже могут меня уволить. Не могу, мистер Венкинс. Даже ради вас меня не будет. Он посмотрел на меня взглядом обиженного спаниеля. Меня это не убедило. Венкинс понял, что это было моё последнее слово. Он уныло развернулся и побрёл прочь. запихивая свои бумажки в карман пиджака. Ван Хурен посмотрел на меня. "Почему вы ему отказали?" спросил он. Он не осуждал меня, ему просто было интересно. Я перевёл дух, изобразил на лице сожаление и подавил своё раздражение. Похоже, у меня развилась аллергия на Клиффорда Венкенса. Я никогда не хожу на подобные сборища: конкурсы красоты, торжественные ланчи и всякое такое. Понимаю, но почему? Сил не хватает. Пава вам не скажешь. Я улыбнулся и покачал головой. Это может показаться смешным, но так называемые явления на публике действительно оставляют у меня ощущение, что по мне проехались асфальтовым катком. Их хвалебные речи дело не исправляют. Единственный комплимент, который я действительно ценю, это гонорары. И где же вы будете на следующей неделе? спросил он. «Африка большая, где-нибудь спрячусь», — ответил я. Он рассмеялся. Мы вернулись к поддоку посмотреть на очередных героев дня. Под номером восьмым выступала кобылка Нерисы, Либона. «Она выглядит вполне прилично», — заметил Ван Хурен. «Да, и скачку она начнет вполне прилично», — согласился я. «Пройдет три четверти дистанции, а потом вдруг в несколько прыжков...» В выдохнице и отстанет, и к финишу придёт вся в мыле, совершенно измученной. Вы так говорите, как будто наперёд знаете, удивился он. Нет, только догадываюсь. Я видел, как то же самое было с Чинком, в среду в Нью-маркете. Вы что думаете, с ними всем не происходит одно и то же? Каталог это подтверждает. И что же вы собираетесь сказать Нерисе? я пожал плечами. Не знаю. Наверное, посоветую сменить тренера. Когда подошло время скачки, мы вернулись на трибуны. С Либоной все вышло как по писанному. Ван Хурен не спешил избавиться от меня ради боли занимательного общества. Меня его присутствие тоже вполне устраивало. Проходя мимо кучки столиков и стульев под зонтиками, мы решили присесть и заказать чего-нибудь освежающего. Сегодня солнце припекало по-настоящему. В первый раз с тех пор, как я приехал. Оборки ярких зонтиков свисали совершенно неподвижно в безветренном воздухе. Дамы сбрасывали пальто и плащи. Однако, когда я заметил, что погода сегодня славная, Ван Хурен вздохнул. "Я больше люблю зиму", сказал он. "Прохладно, сухо и солнечно, а лето у нас сырое и чересчур жаркое даже наверху, в Хайвельде. Мне казалось, что в Африке всегда жарко. Да, конечно. Когда спускаешься вниз к морю, Туда мы и сейчас стоит страшная жара. На столик упали тени двух людей, и мы подняли глаза. Люди оказались мне знакомые: Конрад и Ивен Пентлоу. Я представил всех друг другу, и Конрад с Ивеном придвинули себе стулья и подсели к нашему столику. Конрад был, как обычно, в самом радужном настроении и называл всех дорогушами направо и налево. Ивен тоже, как обычно, взлохмаченный и глаза горят. Он сходу принялся давить на меня. «Ну, теперь-то уж вы не откажетесь приехать на премьеру моего человека в машине». «Так уж и вашего», — мягко заметил я. «По-моему, его делали не только вы». «Мое имя в титрах пойдет первым», — напористо заявил он. «Прежде моего?» На афишах фильмов Ивина обычно в начале стояло имя Ивина Пентлоу, напечатанное крупными буквами, потом название фильма — А уж потом в нижней трети листа имена актёров все подряд мелким шрифтом. На мой взгляд, это попахивало пиратством. Ивен злобно уставился на меня. Подозреваю, он проверял мой контракт и убедился, что в вопросе об афишах мой агент Промоха не допустил. Прежде имени второго режиссёра неохотно ответил он. Да, это, пожалуй, было справедливо. Несмотря на то, что Ивен снял меньше четверти фильма, окончательный облик картине придал именно он. Ван Хурон внимательно слушал нашу грязню. Ему явно было интересно. Так что порядок имён на афишах действительно так важен? Я улыбнулся. Это зависит от того, кто кому втыкает нож в спину. Ивен не страдал излишним чувством юмора, и его это не позабавило. Он принялся рассказывать о фильме, который снимает сейчас. Это аллегория. Каждому эпизоду с участием людей соответствует такой же из жизни слонов. Первоначально предполагалось, что слоны будут положительными героями, но с тех пор, я успел кое-что о них узнать. Знаете ли вы, что слоны самые опасные животные в Африке? Знаете ли вы, что у них нет врагов, кроме охотников за слоновой костью? А поскольку в национальном парке Крюгера охота запрещена, слоны находятся на грани неконтролируемого размножения. Они плодятся со скоростью 1000 в год, а это значит, что через 10 лет в парке не останется места для других животных, и вероятно, деревьев тоже не останется. Слоны валят их сотнями. Ивен говорил тоном, не допускающим возражений. Так бывало всегда, когда он рассуждал о чём-то. что его всерьез интересовало. «А знаете ли вы, — продолжал он, — что слоны терпеть не могут фольксвагены, то есть легковушки? Обычно слоны на машины не нападают, но, похоже, к фольксвагенам они испытывают какое-то особое отвращение». Ван Хурен недоверчиво улыбнулся, что еще больше подогрела Ивена. «Честное слово, надо будет вставить это в фильм». «Да, это должно быть интересно», — заметил Конрад более чем сухо. «Оставить в качестве приманки для зверя машину — это что-то новенькое». Ивин пристально взглянул на него, но тем не менее кивнул. «В среду мы едем в парк». Ван Хурен сочувственно посмотрел на меня. «Какая жалость, Линк, что вы не сможете там побывать. Вы ведь хотели на следующей неделе куда-нибудь уехать, а в парке вам понравилось бы». Заповедники это всё, что осталось от первозданной Африки, а национальный парк Крюгер особенно хорош. Но, насколько мне известно, для посещения парка приходится записываться в очередь за несколько месяцев. Я подумал, что Ивен вряд ли захочет взять меня с собой, но к моему удивлению он медленно произнёс: "На самом деле, с нами должен был ехать Дрикс Годдарт, но он задерживается на пару недель". Мы ещё не отменяли приглашение, так что если хотите, свободная кровать найдётся. Я с удивлением посмотрел на Конрада, но его вскинутые брови и хидная ухмылка мне ничего не сказали. Я бы, конечно, ухватился за это предложение обеими руками, если бы не сам Ивен. Но с другой стороны, лучше уж Ивен, чем насыщенная программа Клиффорда Венкинса. А если я не поеду в парк Крюгера, чего мне очень хотелось, куда же мне деваться? С удовольствием, сказал я. Спасибо большое.